Еще первые исследователи австралийского континента заметили их сходство с американскими опоссумами, но увидели и то, что похожесть эта неполная. Поэтому капитан Кук в донесениях своих и дневниках, описывая этих животных, опускал обычно в слове «опоссум» начальную букву «О». С тех пор и повелось, чтобы подчеркнуть разницу между настоящими опоссумами и австралийскими, назвать последних поссумами. Живут поссумы на деревьях и высоких кустах. У всех длинный хвост, часто пушистый или даже перистый, Как на птичьем пере, длинные волосы растут на нем в две противоположные стороны. Многие на манер некоторых обезьян хвостом, как рукой, хватаются за ветки. У таких хвост снизу, ближе к концу, обычно бесшерстные. Пальцы на лапах, как у коала, противопоставляются друг другу, чтобы крепче обхватывать ветки. Сумка всегда открывается вперед, а в ней редко два... Щеткохвостные посумы. Обычно четыре или шесть сосков у одного карликового посума. Едят насекомых листья, иные сосут нектар цветов. либо и то, и другое, и третье. У некоторых, как у нашей белки-летяги, кожистая складка растягивается между передними и задними лапами, и зверьки, прыгая с деревьев, парят, как живые ковры-самолеты, пролетая по воздуху иногда 30, а самые крупные – и 100 метров. Посум не дает. Странная и забавная на вид крошка длиной 7-8 сантиметров, с рыльцем, удлиненным трубочкой. Этой трубочкой, всунув ее в цветок, сосет сумчатая малышка нектар и пыльцу. Но если в цветке ей в рот попадается и какое-нибудь мелкое насекомое, его тоже проглотит. Крупных мух и мотыльков берет в передние лапки, и, аккуратно оборвав им крылья, ест с аппетитом. Пропитание такого же сорта ищут на эвкалиптах и банксиях карликовые посумы. Они также малы, но без черных полос на спине и вытянутого трубочкой рыльца. Днем спят, свернувшись калачиком в гнездах, построенных из свежей коры, в развилках суков, дуплах деревьев и даже в гнездах снизу в основании некоторых птиц. притом в гнездах, не брошенных птицами. За лыком для гнезд эти крошки путешествуют, если нет поблизости подходящего материала, иногда очень далеко, за полкилометра. Ночью пробуждаются и, проголодавшись, скачут и лазают, цепляясь хвостом за ветки по деревьям, исследуя крохотной мордочкой каждый цветок и ищут, чтобы съесть разных насекомых. К зиме... Крохотные тельца и хвостик карликовых поссумов заметно полнеют, предусмотрительно запасая стратегические резервы жира. Холода придут, заснут поссумы беспробудно в своих гнездах, как медведи в берлогах, на 6 недель и больше. Пробуждаясь, не сразу бывает стряхнуть с себя сонные оцепенения, повиснут, зацепившись хвостом за ветку и поджав лапки, и висят вниз головой часами в этой неудобной, на наш взгляд, позе. Ушки, засыпая, сворачивают, как солдаты, скатку, чтобы никакой шум не будил. Некоторые летучие мыши, сумчатые куницы, длинноухие язвицы также поджимая уши, оберегают свой покой. Для людей, решивших его приручить, карликовый посум совсем не обременителен. Он не капризничает, как утконос, ест почти все, что дают. Кузнечиков, мух, мотыльков, тараканов, мучных червей, личинок, даже пауков. А кроме того, овес. разные зерна, миндаль, мед, сахарную воду и молоко. Воду один такой невольник пил очень забавно, окунал в нее эвкалиптовые листья, а потом облизывал. Некоторые исследователи думают, что примерно так же, как карликовые поссумы, выглядела гипотетическая модель прародителя всех сумчатых вообще. Позднее Эволюционируя от этих древних сиядных крошек, произошли и большие поссумы, и коала, и вамбаты, а возможно даже кенгуру. Также примитивен некоторыми чертами своей анатомии еще один сумчатый зверек Австралии – акробат или карликовая перохвостая летяга. Это самая крохотная из всех сумчатых летяг. Днем акробаты спят в шаровидных гнездах, сплетенных веками. Из листьев и ободранной с дерева коры эвкалиптов ночью оживают и затевают нередко такие же веселые игры и гонки вокруг деревьев на парашютах, как и наши летяги в таежных сумерках. Развлекаясь, попутно ловят термитов и муравьев и сосут в цветках напиток богов нектар. Ещё четыре вида сумчатых летяг, планируя на природных своих коврах самолётах, летают ночами в лесах на востоке и севере Австралии. Ростом они вдвое, втрое, а большая сумчатая летяга так и в пять раз крупнее перохвостого акробата-лилипута. Все, кроме большой летяги, листьями не питаются, Едят только насекомых, фрукты и нектар. При постройке гнезд летяги висят вниз головой, уцепившись задними лапами за ветки, откусывают листья и, прижав их в ворох груди передними лапками, несут в гнездо. Иногда переносят их в кольце поджатого вниз хвоста, Одного четырехпятидневного детеныша, отняв от соска сумчатой белки летяги, которую задушила кошка, пытались кормить через соломинку. После двух капель молока малыш заметно раздулся и есть больше не захотел. Так и кормили его через час по две капли, а на пятый день... Приемыш уже сам пытался локать молоко из чайной ложки и при этом благодушно попискивал, словно мышонок. Через два месяца молока ему стало мало, и он начал с поразительной ловкостью ловить и есть разных мух и моль. Особую слабость питал к личинкам ос, гнезда которых бесстрашно разорял. В четыре месяца спасенное человеком и подросшее дитя сумчатой белки было уже полной копией своей матери. И такой же, наверное, как она, чистюлей, зубами и когтями, подолгу причесывал он свою серебристую шкурку. А еще он любил, когда угощали печеньем и кексом, И пускали поохотиться на сверчков и сттреос. Приеммыш разрывал их на куски и ел, выбросив лишь крылья. Соконной шторы планировал прямо на вазу с цветами, разыскивая там нектар. Воспитавший его Флоренс Ирби, этот забавный звереныш прожил десять лет. Одно время казалось, что все сумчатые белки истреблены в Австралии кошками и охотниками за пушнины. Но потом нашли несколько мест, где они еще уцелели. Сейчас белок охраняет закон. «Кто это?» — шепотом спросил я Боба. «Большие сумчатые летяги». Подойдя к стволу, Боб раз другой сильно упал. Ударил по нему палкой. Животные заметались по ветке, испуганно вереща, словно две старые девы, обнаружившие под кроватью мужчину.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 Над прогалиной и с легкостью бумажного голубя приземлился на другом стволе, метрах в двадцати пяти от первого. Джеральд Даррелл. В одном прыжке большие летяги пролетают нередко 100 метров, а в нескольких быстро следующих друг за другом прыжках, приземляясь на попутные деревья лишь на миг, чтобы тут же оттолкнуться и больше пятисот метров. и все это за считанные секунды. Так что, по-видимому, за ночь сумчатые аэронавты улетают довольно далеко от дома. Это редкая для обитателей древесных кронспособность, а также, конечно, и то, что мех у больших летяг слишком мягкий и непрочный помогли, по-видимому, им уберечься от быстрого истребления. Большие летяги еще довольно многочисленны в эвкалиптовых лесах всюду на востоке Австралии. По ночам оглашают округу пронзительными резкими криками, которые заканчивают серия странных булькающих звуков. Балансируя длинным хвостом, большие летяги ловко бегают по веткам. За эту ловкость и дали им ученое родовое имя Шойнабатов, что значит «канатные плясуны».